Ромош Чандры на закрытии Всемирного конгресса миролюбивых сил в Москве, выдающийся деятель международного движения за мир, показал многотысячному залу пачку адресованных конгрессу открыток и листочков с надписями, рисованными буквами и незамысловатыми детскими рисунками. Просто и выразительно сказал Ромош Чандры, что во многих уголках земли Дети инстинктивно чувствуют устрашающую опасность войны и болезненно реагируют на неё. Такое горькое чувство особенно свойственно детям в Израиле. Они ощущают сгустившееся над этой страной чёрной тучи войны. Они утачивают ребятчью жизнерадостность. Они не знают подлинного детства. Даже на самых маленьких оброшивает уклад израильской жизни горестное новшество. Но что в самом деле может ответить мать на бесхитростный вопрос своей крохотной дочурки: "Мамочка, а почему ты меня не отводишь в детский садик?" Не станет же мать объяснять ей, что на новом месте плата за пребывание ребёнка в детском саду по карману только весьма зажиточным родителям. А таких естественных, почему у детишек накапливаются десятки? Почему мне здесь ещё не купили ни одной игрушки, ни одной книжки? Почему я ни разу не была здесь в детской поликлинике? Помнишь, врач говорил, что если я к ней не приду со здоровым горлышком, то оно у меня заболеет? Почему мы продали дома наш телевизор, а здесь не покупаем новый? Я же должен смотреть спокойной ночи, малыши. Что можно ответить детишкам, чем кто ещё недавно принадлежал к единственному в советской стране поистине привилегированному классу. На чужбине они непрестанно ощущают всё новые и новые обиды, и большие горести подтачивают их маленькие, но такие чуткие сердца. Судьба Дины Бреслав мужчина и женщина, пожилые и изморщённые, делают последнюю отчаянную попытку задержать автомашину. Но повинуясь воле клиента, молодого человека с нервными резкими движениями, шофёр включает скорость, и вот такси уже мчится по запруженным машинами улицам Вены в направлении аэропорта. Мужчина и женщина долго смотрят вслед. Смотрят скорбно. От них увезли единственную дочь. Четыре месяца тому назад Эли Абрамович Бреслав с женой и дочерью Диной бежали из Израиля, ради которого оставили родную Ригу. В латвийской столице Бреслав заведовал большим магазином хозяйственных товаров. Он не без гордости сказал об этом нескольким израильским чиновником иммиграционного пункта в порту Лот и услышал в ответ: "У нас вам ничем заведовать не придётся. Ищите новую профессию". Новую профессию Бришлав приобрёл довольно скоро. Через каких-нибудь 3 недели стал грузчиком. Дине, не очень-то здоровой и хрупкой девушке тоже пришлось вкусить прелести этой специальности. Она, правда, мечтала об учёбе, но мечта оказалась несбыточной. Право на бесплатное обучение в Израиле имеют только дети до 14 лет. Дина с горечью сказала отцу: "Помнишь, я предупреждала тебя об этом ещё в Риге, а ты мне сердито ответил, что не надо быть дурой и верить газетной пропаганде". Дина в отчаянии решила поступить в Ульпан на краткосрочные курсы, где новоприбывших обучают языку иврит. Опять неудача. За несколько дней до того, как девушка обратилась в Ульпан, туда пришло распоряжение из Тель-Авива принимать на курсы только Олим с высшим и в особых случаях со специальным средним образованием. «Никому не было дела до бедствующей семьи Бреслав. Даже родственники забыли их, предварительно предупредив, у нас не принято ходить в гости друг к другу. И еще запомните, что каждая семья должна надеяться только на себя».